Отряд опахообразные, лампридиформес, семейство опаховое, ламприде, опах ламприс региус, достигает двух метров длины и весит около ста килограммов, следовательно, это очень крупная рыба. Красотой окраски он может поспорить с рыбами южных морей. Верхняя сторона блестящего стали синего цвета, который на боках переходит в фиолетовый и на брюхе становится розово-красным. Плавники чудного кораллового красного цвета. Примечание. Опах – очень крупная рыба открытого океана тропической и субтропической зон. Иногда с теплыми течениями единичные экземпляры достигают северных широт. Известны случай поимки опаха у Кольского полуострова и в Белом море. Длина достигает 2 метров, а вес – двухсот-трехсот килограммов. Конец примечания. Мортимер, доставивший королевскому обществу опаха, пойманного в 1750 году в Лейте, сообщает, что в это время в Англии находился принц из Анамабу страны, расположенной на западном берегу Африки, и он сразу сказал, что эта рыба принадлежит к очень обыкновенным рыбам его отечества, которую туземцы хорошо знают под названием опа. Мясо их считается очень вкусным, ценится наравне с мясом в лосося и, по мнению исландцев, предохраняет от всевозможных болезней. Семейство сельдиные короли, регалециде, 23 февраля 1788 года на берег Великобритании была выброшена одна рыба 2,5 метров длиной, 24 см высотой, 6 см толщиной, весившая 20 килограммов. До тех пор такую рыбу не видал еще ни один рыбак. За ее сходство с ремнем ей дали название «ремень рыба». 18 марта 1796 года женщины нашли второй экземпляр того же вида, но более крупных размеров. Длина его была 4 метра, высота 30 сантиметров, толщина 8 см. Начиная с этого времени, случалось несколько раз, что ремень рыба выбрасывалась на берег, и среди них бывали экземпляры длиной почти 6 метров. Сельдяной король, или... Ремнетел, регалецус банксии, имеет голову длиной в одну шестнадцатую всей длины тела, высота же тела равна 1,13 13 его длины. Примечание. Это очень красивые рыбы, которые часто поднимаются к самой поверхности воды и перемещаются красиво, изгибая свое длинное тело. Иногда их наблюдали в стаях сельди, что вместе с эффектным внешним обликом и послужило основанием для необычного названия этих рыб. Мясо сельдяных королей несъедобно. Конец примечания. Морда этой рыбы срезанная, беззубое рыло имеет вертикальную щель рта, верхняя челюсть сдвинута. Большие глаза помещаются по бокам впереди и вверху головы, занимая не менее одной шестой длины последней. Вдоль брюха тянется кожистая оторочка. В спинном плавнике, идущем по всему телу, 12-15 лучей длиннее остальных, число которых бывает 264-290. У конца длинные лучи слегка загнуты назад и отчасти расширяются здесь до двойной толщины, Некоторые из них связаны перепонкой до самого конца, остальные свободны. Низкие лучи все одной длины и образуют ровный плавник. Тело покрыто многочисленными костными щитками, из которых наиболее крупные помещаются на четырех сходящихся под углом и тянущихся вдоль боков тела рядах. Все остальные щитки разбросаны неравномерно. Цвет этой рыбы нежно-белый серебристым блеском. Рисунок состоит из прерывистых полос более темного цвета, плавники выглядят оранжево-желтыми. Наблюдений над образом жизни этих рыб, само собой, разумеется, сделано быть не могло. О родственных им видах рыб, живущих в Средиземном море, есть сведения, что они двигаются очень оживленно и могут долгое время прожить вне воды. Писатели, сообщающие об этих Средиземноморских рыбах, не находят слов, чтобы описать красоту их, приближаясь при спокойной воде к берегам, они бороздят волны, словно серебристые ленты, отороченные красной бахромой или драгоценными камнями. Семейство Лофотовое, Лофотиде, лентовидное тело с заднепроходным отверстием почти на конце его, короткий заднепроходный и равной длине тела спинной плавники, составляют отличительные признаки лофота, лофотес сапидианус, более 1,6 метра длиной. Живет он, вероятно, в глубоких морях, и потому широко распространен по океанам, так как был найден не только в Средиземном море и около Мадейры, но и в Японском море, Высокий гребень на голове и необыкновенно длинный и толстый шип на переднем конце спинного плавника придают этой рыбе своеобразный облик.